«Три. Что? Как он ее назвал?» Мария решила, что ей послышалось. Или этот мужчина называет дочками всех молоденьких девушек. Он стоял, не двигаясь, и ждал, пока она подойдет ближе. Маша сначала не решалась, но потом поняла, что чем дольше она раздумывает, тем глупее выглядит в глазах этого человека. Он ведь не пытается ее поймать или напасть, или еще что-нибудь. Пригласил поговорить. Так почему бы не пообщаться? Может быть, она наконец узнает, где оказалась и как отсюда выбраться? Девушка сделала несколько неуверенных шагов и вдруг словно попала в теплый луч света, как будто укунулась в уют родного очага. А из глубин подсознания неожиданно всплыло воспоминание. Сумрак осеннего дня, в окна стучится дождь, комната освещена лишь пламенем камина потрескают поленья, отдавая свое тепло двоим, склонившимся над колыбелью. То они. Мария снова замерла. Казалось, она вот-вот вспомнит нечто давно утраченное. Внезапно вспыхнули факелы на стенах, освещая коридор и мужчину, стоявшего на его противоположном конце. Как и тут, внизу, этот человек был весьма странно одет, как будто участвовал в театрализованном представлении. Но Маша уже где-то глубоко внутри понимала, что этот замок не имеет ничего общего с музеем, театром, да и вообще со знакомым ей миром, как, впрочем, и его странные обитатели. На этом мужчине тоже был камзол, темно-серый, расшитый синими нитями. Маша никак не могла уловить рисунок вышивки, он словно ускользал от ее взгляда. На ногах у человека были не слишком плотно обтягивающие темно-серые штаны и черные сапоги почти до колена. Длинные, темные, с проседью волосы, затянуты в хвост. На пальцах мужчины Маша разглядела перстни с крупными камнями. Девушку поразил контраст в его облике, величие и неприкаянности одновременно. Да еще было в его лице что-то неуловимо знакомое его голубые глаза с холодными серыми искрами оттеняли нависшие брови придававшие всему его лицу выражение строгости крупный нос массивная челюсть на вид ему было около пятидесяти лет может быть чуть больше то очень похожа на свою мать Мариэн», негромко произнес мужчина ласково глядя на марию откуда вы знаете мою маму спросила девушка но тут же почувствовала, как ее сердце быстро-быстро забилось, предвкушая разгадку некой тайны. «Идем, дитя мое!» – мужчина сделал приглашающий жест рукой. «Нам предстоит долгий разговор». Маша заметила, как дверь по его правую руку открылась, будто сама собой. Словно зачарованная, девушка проделала несколько десятков шагов, что разделяли их. И вот распахнутая дверь в кабинет оказалась прямо перед ней. Мария, отчего-то затеив дыхание, шагнула туда. Кабинет оказался весьма уютным. Может, потому, что с трех сторон в нем стояли стеллажи, снизу доверху заставленные книгами. Или это ощущение создавал растопленный камин, являвшийся, похоже, единственным источником тепла в этом замке. Или, возможно, старые кожаные кресла в стиле ампир. Или толстый ковер на полу, занимавший две трети помещения. А может, все-таки музей? Снова засомневалась Мария, у которой интерьеры замка вызывали стойкое чувство узнавания. Она как бы тоже видела и такую мебель, и такие полки с книгами. Может быть, на картинках? Точно! В книгах она видела иллюстрации, изображавшие русских классиков XIX века в точно таких же интерьерах. Того же Пушкина или Гоголя, или еще какого-нибудь, великого писателя. Почему-то больше классиков того периода Маша не вспоминалась. «Садись, пожалуйста!» Мужчина-приглашающий указал на одно из обитых коричневой кожей кресел. Лишь дождавшись, когда Мария удобно разместилась, сам хозяин кабинета также занял свое место по другую сторону круглого столика из карельской березы. Мысли девушки разбегались в разные стороны. Так много впечатлений и эмоций вызвало недолгое пребывание в этом странном и необычном месте. Маше остойком хотелось расспросить этого, почему-то кажущегося очень одиноким, человека, но она не решалась, сама не понимая, почему, словно чувствуя, то, что мужчина намерен сообщить ей, во сто важнее. Заметив, что хозяин кабинета также разглядывает ее, Маша опустила глаза – Ей показалось, или рисунок на ковре повторяет вышивку на камзоле мужчины. Но лишь только девушке стоило вглядеться, в попытке разобрать отдельные символы, как узор словно распался и разлетелся на мириады синих песчинок. Глазам стало больно. Мария потерла веки, стараясь восстановить зрение. «Магия истинных тебе не дастся, пока ты не станешь женой истинного и не пройдешь инициацию. Предназначены тебе истины» должен поделиться каплей своего семени, зародив внутри тебя искру вместе с новой жизнью». «Что, простите, истинную каплю?» переспросила Маша, у которой после его слов почти в прямом смысле выпала челюсть. Мужчина терпеливо улыбнулся и сказал, «Я не жду, что ты сразу поймешь и поверишь моим словам. Ведь ты, Мариэн, выросла в ином мире, где другие нравы, обычаи и представления». «Наш мир находится в упадке, но в твоих силах возродить его». Маша уже не пыталась закрыть рот, который от удивления распахивался все шире с каждой обороненной мужчиной фразой. Что удивительнее всего, несмотря на весьма необычную обстановку и личность хозяина кабинета, а также его непонятные речи, у Марии вовсе не возникало ощущения, что он сумасшедший. Напротив, его слова ложились словно откровениями, на привычной для девушки понятие, Где-то глубоко внутри, на уровне подсознания, Маша понимала, что все, сказанное мужчиной, правда. «Разговор нам предстоит непростой и долгий, поэтому предлагаю сначала выпить чаю». Он вопросительно приподнял брови. И, дождавшись утвердительного кивка Маши, позвонил в колокольчик. «Ну, точно в XIX веке!» Восхитилась девушка изящной вещица и принялась раздумывать, должны ли слуги подслушивать под дверью, чтобы услышать звонок, затем быстро сбегать на кухню и приготовить чай и принести в кабинет. А разве не нужно сначала зайти внутрь и поинтересоваться, что именно изволит заказывать гостья? В общем, Маша уже решила, что придется долго ждать обещанный чай, как вдруг в дверь постучали. Она даже вздрогнула от резкого звука, вслед за которым дверь открылась и в комнату вошел или все-таки вплыл, или скорее влетел, одним словом появился. Это было похоже на дворецкого, выше пояса – точно. Такой типаж Мария тоже видела в книгах. Но вот вместо ног у него было какое-то синеватое марево, сильно сужавшееся к низу и сантиметров 20-30 недостающее до пола. В руках у этого существа был поднос, уставлены чайными принадлежностями и сладостями. Дворецкий подлетел, а может подплыл к столу, и под ошарашенным взглядом девушки начал расставлять приборы, к слову сказать, очень изящные. Чайничек, сливочник и сахарница были серебряными, по крайней мере так показалась Маша на красиво изогнутых ножках. Две небольшие чайные пары были изготовлены из тончайшего фарфора, синего с белыми вкраплениями. Такие хрупкие, их, наверное, и в руки страшно брать, подумала с девушки. Тонкие прозрачные розетки были наполнены вареньем, кажется, черносмородиновым, медом и еще чем-то. Маше незнакомым. На широком блюде лежали толкие ломтики обжаренного белого хлеба, а рядом маленькие пирожные из заварного теста. Спасибо, Джейкоб произнес хозяин кабинета. Дворецкий церемонно поклонился, подхватил пустой поднос и вышел. Выплыл, вылетел из кабинета. Мария шалела смотрела ему вслед. «Угощайся, пожалуйста». Мужчина наполнил чашку чаем и пододвинул ее девушке. «Сахар? Сливки?» «А кто это был?» Маше оказалось сложно перестроиться. Да и кусок сейчас наверняка не полез бы в рот. Хотя вон те пирожные смотрелись очень даже аппетитно. Это Джейкоб, он призванный дух, который решил остаться и служить хозяину, то есть мне. И как ни в чем не бывало, сделал глоток чая. Будь-то призванные духи, каждый день ему на стол накрывают. Хотя ему-то как раз и накрывают. Это для Маши здесь все, экзотика. И вот она снова вернулась к главному вопросу где именно здесь она находится. И только была собралась задать его мужчине, как он, словно читая ее мысли, перебил. «Мариэн, я понимаю, что у тебя накопилось множество вопросов ко мне, но если я сейчас начну отвечать на них, где-то мне придется делать отступление, что-то я могу забыть, и ты можешь пропустить нечто важное. Мне стоит начать с самого начала» чтобы ты поняла, как причины моего поступка, так и всю ответственность, возложенной на тебя миссии. Поэтому предлагаю сначала спокойно попить чаю, набраться сил, а затем уже приниматься за рассказ. Ты согласна?» Маша кивнула. «Подождать так подождать. Она как раз успеет обдумать список вопросов, которые у нее накопились, чтобы задать мужчине после его истории. И первый из них. Кто такой этот человек? И что ему нужно от нее? «Марии. И почему он называет ее странным именем, Мариэн?» «Нет, это явно не один. У нее целый ворох вопросов». Маша решила последовать мудрому совету и набраться сил. «Дайте мне, пожалуйста, вон те пирожные», — она указала на блюдо. Мужчина улыбнулся и положил ей несколько штук. «Твоя мать тоже любила их». Но на готовый сорваться с ее уст вопрос, мужчина покачал головой и пододвинул розетку с вареньем действительно оказавшимся черносмородиновым. Так они и сидели молча. Тишину нарушало лишь позвякивание серебряных ложечек и постукивание чашечек облюдца. Дворецкий Джейкоб, словно наблюдавший за замочную скважину, пошел именно в тот момент, когда хозяин кабинета и его гости насытились. Он унес посуду и закрыл за собой дверь. И тогда мужчина глубоко вздохнул и начал свое повествование. «Меня зовут Натан Варт, и я твой отец». Мария уже открыла было рот, чтобы задать вопрос, но Натен остановил ее властным жестом. «Подожди, не перебивай, я все тебе расскажу». Он снова сделал паузу, будто собираясь с духом, чтобы сделать разоблачающее признание. «Это я виноват в том, что наш мир пришел в упадок. Дело в том, что 200 лет назад